Глава 6 Света! В дверь бесцеремонно барабанили. Открой! Что случилось? Света открыла двери, пуская встревожного Велеса. Сегодня она решила отоспаться и пропустить тренировку. И вот тебе на Что-то случилось. Не иначе апокалипсис, судя по тому, как выглядит парень. Она отступила с прохода, давая возможность ему пройти внутрь. Так что ж случилось? Девушка, закрыв дверь за стремительно вошедшим принцем, натянула халат поверх ночнушки. Ланс с горы ушел, выдохнул парень и рухнул в кресло. Надо сказать королю, он и послал меня за тобой. Откуда он знает, к чему мы готовились? Ты недооцениваешь его величество? Света усмехнулась. Еще месяц назад он сообщил мне, что в курсе происходящего у него во дворце. — Почему ты не сказала мне? — А смысл? — Твой отец мудро рассудил, что запрещать тебе что-то бесполезно, так стоит хотя бы хорошо, не торопясь, подготовиться. — Почему ты встревожился за Ленси? Он и старший, подготовка у него, думаю, неплохая. — Не знаю, как-то мне не по себе, и отец что-то чувствует а мама плачет. Он посмотрел на девушку просительно. Может, мы тоже пойдем? Догнать, конечно, не догоним. Он телепортом прямо к подножью гор переместился. У него ориентиры были. А твой орлан несет груз в моем лице? Усмехнулась Света. Внесет. Он большой, сама увидишь. Через четверть часа они взмыли к облакам. Девушка всем телом прижималась к огромной птице, судорожно ухватившись за перья. Надо было хоть тюкришь какую-нибудь придумать, а то лежишь, распластавшись, боишься, что сверзнешься с этакой высоты. А ведь они над облаками летят. Попробовала посмотреть вниз. Слишком высоко, плохо видно. Наверное, если бы спуститься ниже, но надо спешить. Интересно, что такого узнал ланс? что заставило его торопиться к месту силы. Эх, напрасно она не задержалась вчера около дверей малой гостиной. Надо будет подробно расспросить Велеса. Он же там был. Девушка поеживалась от встречного ветра. Хорошо, что у нее такая удобная одежда. Джинсовая куртка почти не продувается, да и брюки ей пригодились. Все-таки при случае необходимо обзавестись мужской одеждой. Интересно. В чем бы ей пришлось лазить по горам, если бы не ее иномирское одеяние? Ну не в юбке же в самом деле. В дорожном мешке лежал все тот же набор вещей, с которым когда-то путешествовал Беллис. Только добавились еще сапоги, пара теплых плащей, смена белья. Кстати, с бельем тоже надо будет что-то придумать. В крайнем случае шить самой. Но не привыкла она к панталонам. И под брюки их не наденешь. Да, плохо, что сорвались так быстро, толком не было времени собраться. Благо, что в мешке, помимо прочего, лежит кошелек с золотом. Вот только будет ли возможность что-нибудь приобрести на них. Мысли, зачастую не связанные между собой, метались в голове у девушки. Руки, да и все тело свело от напряжения. Орлан, конечно, птица красивая и сильная, да и в пасть вряд ли позволит. Только все равно страшновато. В все же решилась она закричать, перекрывая шум встречного ветра. «Я сейчас свалюсь!» Птица закричала и пошла на снижение. Девушка с трудом расцепила онемевшие пальцы и скатилась на землю. Надо было вытащить вещи для парня, но она не чувствовала ни руб, ни ног, поэтому просто лежала, закрыв глаза. Тело покалывало. «Прости», раздалось над ней. «Я как-то упустил из вида, что ты не маг». «Как ты?» «Нормально». Девушка наконец смогла сжать и разжать пальцы и подняла на него глаза. Парень сидел на корточках, уже одетые и с тревогой вглядывался в ее лицо. «Да правда все нормально, просто руки затекли». Еще далеко уселась, растирая руки и ноги. Пара часов. веле внимательно наблюдал за манипуляциями девушки. — Ну, давай-ка пешком прогуляемся. — Мне полчаса нужно, потом снова полетим. Она виновата, посмотрела на принца. Тот задумчиво кивнул, принимая сказанное, и предложил руку, чтобы помочь подняться. Скачив на ноги, девушка едва не упала. Кровообращение еще не восстановилось, и ноги держали плохо. Парень придержал ее, покачав головой. Впрочем, через несколько минут ходьбы она уверенно заявила, что можно снова лететь. В следующий раз они приземлились в предгорье, и Светлана наконец поняла, почему эти горы зовут хрустальными. Вершины переливались острыми прозрачными гранями. «Хрустальные горы», – прошептала девушка, зачарованно глядя вверх. «Это волшебно! Пойдем?» Парень, забрав дорожный мешок, первым пошел вверх, по пологому, пока склону. На ночевку они устроились на небольшой каменной площадке. Дальше подниматься было опасно, день уже клонился к вечеру, а застрять на склоне не хотелось. Костерок потрескивал, а молодые люди рассматривали карту в медленно опускающихся сумерках. По всему выходило, что пути осталось чуть больше десяти-двенадцати часов при условии, что двигаться будут при такой же скорости, что и сегодня. «Завтра поднимемся на плата», — выдохнул Виллис, откидываясь на одеяло. «Если повезет, найдем Ланса». «Ты так и не сказал, почему он рванул в горы, как неожиданно, и о чем вы разговаривали с вампирами?» Света легла рядом, натягивая другой конец одеяла. Почему-то ей вовсе не было стыдно ночевать под одним одеялом с этим мальчишкой. Наверное, причиной тому были обстоятельства их знакомства. А может быть, действительно все дело в том, что она воспринимала его как младшего брата. Да и в горах вместе ночевать куда теплее. Ты прости, что сразу не сказал. Да в принципе и говорить особо не о чем. Говорили о случившемся с тобой во время бала. Потом вампиры поведали, что готовы вообще отказаться от военных действий. Война истощила все резервы не только у нас, но и у них. Но там проблема какая-то с одним из кланов. Знаешь, я ведь плохо разбираюсь в политике. Но, в общем, то, что сейчас достигнуты какие-то договоренности, это, конечно, хорошо. Только по их законам все кланы должны согласиться. А старейшины клана Ушора категорически против равноправия между магами и вампирами. Требует пойти на немалые уступки, в том числе и согласиться на отчуждение хрустальных гор. Лунс, видимо, подумал, что такое возможно, и в ближайшем будущем у него не будет возможности посетить место силы. Возраст у него подходящий, да и навыки есть чтобы преодолеть этот путь в одиночку, как требует традиция. Вот и мальчишка замолчал. Но ведь хрустальные горы должны принадлежать всем. Или я что-то не так поняла? Все так. Никто не пойдет на такие условия. Вилли вздохнул. А значит, перемирие длится недолго. Если только старейшина того клана не возьмется за ум. Ладно, давай спать. «Надо завтра встать пораньше. Кто знает, как нас встретит твой братец?» Света пару минут лежала молча. «Лелец?» — вдруг позвала она. «А ты видишь будущее?» «Странный вопрос. Хотя ты же не маг. Видишь ли?» «Будущее мы не видим в общепринятом понимании. Это чувство сродни инициации у людей, только гораздо сильнее. Отец поэтому сполошился». Лунфу грозит опасность. Мне нет. И он, да и я тоже чувствую что-то связанное с тобой. Парень хмыкнул. Мы, похоже, опять тебя используем. Да используйте себе на здоровье, если надо. Ты же знаешь, я не против помочь. Усмехнулась девушка. Она еще какое-то время лежала, разглядывая звезды. Такие близкие здесь. Вскоре рядом раздалось спокойное посапывание. Ей тоже надо было отдохнуть. Закрыв глаза, она тихонько прошептала: «Такой ночи лодкирион и красный сон». «Спасибо, девочка», — прошептал вышеупомянутый вампир. Пусть этой ночью снов ему не видать, но он уже привык к таким пожеланиям каждый вечер. На губах заиграла блаженная улыбка. Все-таки зацепила его вот девчонка. Он действительно был готов, потеряв голову, забрать ее с собой тогда после бала, чтобы оградить от грязных сплетен. Хорошо, хоть и девочки мозги работают. Тут военный слишком молод, и им, конечно, манипулировали. Это старший коварнее, скорее всего, маг. Вот только любому маг мог видеть, что девочка невинная. Значит, ее намеренно оскорбляли, чтобы вынудить. А, собственно, чего добивался этот коварный некто? Только ли срыва мирных переговоров? Ответ на этот вопрос придется искать его величеству. Он показался вампиром довольно мудрым правителем. А значит, все выяснит, если еще не выяснил. Гирион вздохнул. Вот только сплетни никуда не денутся. Это в своем клане он смог бы оградить девушку даже от сплетен. Ослушание головы грозит не просто наказанием, зачастую смертью. Перед глазами снова возник образ хрупкой фигурки в красном платье. Ее движение взгляд. Зачем король отправил именно ее к делегации? Конечно же. Гирион заметил, какое его величество наблюдал за девушкой и был доволен ее действиями. Малышка сделала то, чего не удавалось политикам, снесла стену страха между вампирами и людьми. Вот только сама пострадала, пусть только морально, пока. Последняя мысль заставила напрячься, если ее посчитают опасной с легкостью устранят. Серьёзное тело так хрупко. Король тоже должен был это понимать. Вампир напрягся, руки потянули поводья. Ничего не понимающий конь захрапел от такого внезапного движения своего седока. "Герён, что случилось?" раздался встревоженный голос брата. "Пока ничего", почему-то осипшим голосом ответил вампир. Беспокоюсь за света. Она сегодня заснула, позабыв пожелать тебе спокойной ночи, — усмехнулся Лори. Не забыла, — огрызнулся Герион сквозь зуба. Брат, нельзя привязываться к человеческой женщине. Это не кончится ничем хорошим ни для тебя, ни для нее. Пожалей девочку, разорви связь, ты же знаешь, что погубишь ее. Сжав зубы, Гирион резко ударил коня, пуская его в голову. Конечно же, брат был прав, она даже не маг, и ее век так не А она льнет к нему, как мотылек к жаркому пламени, рискует гореть. Но как можно не думать о больших серых глазах, которые невозможно выкинуть из памяти? Нет, он не может обречь ее на жизнь с ним. Нет. На горизонте показались шпили башен замка, а перед его отрядом возникли как из воздуха низшие вампиры, не меньше двадцати. Он осадил поднявшегося на дыбы коня. «Мое имя Гирион Арис. Да, лорд, да, лорд господин ждет вас», ответил вампир с щербатым широким лицом. Похоже, он был командиром этого отряда. Вампиры исчезли, как и появились, бесшумно. Гирион дождался своих людей и тронул поводья. Он успокоился. Решение принято. Будет тяжело, но он справится, впрочем, как всегда. Если его не будет в жизни этой девочки, то станет проще. Он снова прикоснулся к тонкой цепочке на запястье. Грустно улыбнулся. Не нужен ему никакой источник. Пусть этот артефакт хранит ее. Рядом пристроился Лори. Он больше не заговаривал. И Гирион был благодарен ему за это. Сейчас нельзя расслабляться. Разведка лорда Гласса, хозяина замка и главы клана Маргелин, куда они направлялись, принесла нехорошие новости, касаемые старейшины Ушора. Того самого, что бредит мировым господством. Он собирает армию низших вампиров, обращает мужчин, способных управляться с оружием, И явно снова готовит какую-то пакость. Древним законом вампирам было запрещено обращать всех подряд. Да и по логике вещей, молодые низшие вампиры не способны контролировать жажду. Они элементарно опасны. А тут целая армия. Пока она под контролем своего господина. А что будет, когда ее выпустят на волю? А что будет, когда ее выпустят на волю?